Понедельник, 7 июля, 11 часов 32 минуты. Молодой водитель «Газели» выпрямил затёкшую спину и повертел головой, осторожно, чтобы не захрустели позвонки. Три последних часа он провёл, зажатый с двух сторон своими взрослыми пассажирами, и всё это время старался не шевелиться, чтоб не мешать их разговору, и боялся одного, каким-нибудь глупым движением или звуком, привлечь к себе внимание. Ему до сих пор было непонятно, зачем седой таксист из Андижона, человек без сомнения умный и храбрый, впустил в кабину русского с разбитым лицом и пистолетом за пазухой. Из того, что эти двое говорили друг другу, он разбирал только редкие слова, но по всему было видно, что... Друзьями они не стали, и что незваный гость пожилому таксисту совсем не нравится. И все-таки этот русский в перепачканной кровью рубашке до сих пор сидел, развалясь в водительском кресле, и улыбался, как будто встретился с друзьями после долгой разлуки, и говорил. Много и быстро. А несколько раз даже потянулся и похлопал темнолицего андижонца по плечу. И тот не сбросил руку. скривился и отодвинулся, но не сбросил. И дело точно было не в пистолете. Они как будто оба забыли про пистолет, и происходило между ними что-то другое, запутанное. И разобраться в этом юному газелисту было не по силам. А еще ему очень хотелось в туалет. Бутылка, в которую он мочился ночью, все так же лежала под приборной панелью, но воспользоваться ею сейчас он, разумеется, не мог. Как не мог и выйти наружу. Во-первых, для этого пришлось бы прервать чужой и, похоже, важный разговор. А во-вторых, снаружи опять что-то происходило. После долгой паузы за экраном из фольги закрывавшим окна кабины, снова захлопали дверцы и послышались возбужденные голоса. И это, скорее всего, означало, что там опять вспомнили про воду, которая хранилась в кузове и предназначалась фирме с длинным русским названием, и, наконец, собрались эту воду отобрать. Заговорить он все равно сейчас бы не посмел, даже если бы хозяином «Газели» удивительным образом был он сам. а не еще одна фирма, название которой он не смог бы произнести, и владельца которой не видел ни разу. Но ни машина, ни вода, ни даже место за рулем, которое он уступил человеку с разбитым лицом, ему не принадлежали. Да он и сам вообще-то себе больше не принадлежал и зависел теперь от воли седого анди который четыре часа назад взялся решать за него и тем самым, освободил от мучительной необходимости выбирать, как ему поступить, чтобы было правильно. Как быть с водой и людьми снаружи? Опасаться ли странного русского и что делать дальше, если ворота вообще не откроются? Все эти трудные вопросы его уже не касались. Свой выбор он сделал, доверился старшему. И впервые за долгие месяцы, проведенные в недобром северном городе, он был не один. под защитой, как будто снова вернулся домой. Все, наконец, опять стало просто, и ради этой драгоценной, вновь обретенной простоты он рад был вытерпеть что угодно. «О, забегали!» — сказал русский и вернул фольгу на место. «Сейчас придут». «Пусть приходят», — сказал таксист из Андижона сухо. русский Весело посмотрел на него. «Да ну!» — удивился он. «И что ты будешь делать, когда они придут? Или ты на это рассчитываешь?» И похлопал себя по грязной рубашке, под которой прятался краденый Макаров. Маленький таксист сжал зубы. Он действительно впустил наглеца в кабину только из-за пистолета. Не потому что испугался, бояться было нечего, а вот пистолет... действительно мог пригодиться. Но чужак со следами наручников на запястьях был не нужен. А за пару часов развязной своей болтовни стал еще и до тошноты ему неприятен. И осталось только решить, как и когда отобрать у него оружие и выбросить вон из машины. «Ты, наверное, думаешь, они денег тебе дадут, да?» — спросил русский и хихикнул. «Негромко». Как будто готовился услышать очень смешную шутку и не хотел испортить себе удовольствие. «Уговаривать тебя будут торговаться?» «Нет, мой друг. Они просто сломают сейчас замок, старшего назначат и начнут распределять. Норму какую-нибудь придумают. По бутылке на машину, например. Ну, покричат, конечно, сначала поспорят, но разберутся между собой. А вот вы...» Уже вопрос решённый. Всё. С вами даже говорить никто не станет. «Им придётся», — сказал таксист, глядя на свои некрупные тёмные кулаки, сложенные на коленях. «Нет, но ну вам тоже оставят бутылку. Они же приличные люди. А то и две!» Безмятежно продолжал русский и вдруг осёкся и замер, склонив голову на бок. Зрачки у него стали... широкие как усовы которые увидела мышь а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а сказал он после паузы другим голосом так тебе не деньги нужны ты просто хочешь чтобы они тебя заметили и подался вперед неприятно сокращая расстояние между ними в тесной кабине мальчишка таджик дернулся и крепче вжался в свое кресло таксист Сидел очень спокойно, не поднимая головы. Чувствовал на себе липкий взгляд незнакомца и ждал, когда тот засмеется и закончит свою оскорбительную реплику и, наконец, даст ему повод. Вескую, оправданную причину взять его за шею и загнать ему обратно в глотку каждое насмешливое слово. За пятнадцать лет этой ненавистной халуйской работы Он не позволил себе такого ни разу, даже когда они вели себя как свиньи. Они звали его «ты», «поехали» или просто «эй». Они плюхались к нему в машину, не здороваясь и хлопали его по спине, как лошадь. Называли адрес громко и по складам, как будто он слабоумный или глухой. Они опаздывали на двадцать минут или не выходили совсем, забывая отменить вызов. Вваливались посреди ночи пьяные, смердящие и лезли в драку или обниматься, швыряли ему мятые мокрые купюры и блевали у него на заднем сидении, тискали при нем своих распущенных женщин и вели любые разговоры, не понижая голоса, как будто совсем его не стыдились, как будто его вообще не было, и при этом еще жаловались». Ставили низкие оценки и писали плохие отзывы, потому что им было недостаточно его терпения и молчания. Они хотели запретить ему презирать их, наказать его за то, что он смеет их презирать. И человек с разбитым лицом, которому он три часа назад открыл дверь и позволил забраться в кабину Газели, был такой же, как все они, самонадеянный и слепой. И как раз поэтому пистолет свой беспечно засунул в штаны и вел себя так, будто и вправду сидел в такси, защищенный статусом пассажира. Не осторожничал и не боялся. Вообще не задумывался о том, что правила изменились. Что именно краденный Макаров и синяки от наручников уже лишили его всех привилегий. И уж тем более, что какой-то азиатский таксист, запуганный и бесправный по умолчанию, Мог сейчас сделать с ним что угодно. «Ну давай», — думал он, — «говори дальше. Дай мне повод». Но в машине было тихо. Андежонец поднял голову и взглянул на незваного гостя. Тот опять сидел далеко и руками больше не размахивал. Наоборот, подобрал к животу. И лицо у него теперь тоже было другое. Улыбка исчезла. Глаза смотрели внимательно и трезво. «Ладно, я понял», — сказал русский, и даже голос его звучал иначе, — тише и ровнее. «Хочешь, чтобы они тебя как следует попросили? Не вопрос, давай обсудим. Я за любую движуху, друг. Но мы же стоим у них прямо перед носом. У нас вот такими буквами на борту написано, что внутри». Ну, допустим, в кабину к нам никто не сунется, но еще пара часов без воды, они все равно пойдут ломать нам замки, ты ж понимаешь, да? Как мы будем защищать кузов? Нам нужен план. Никакого удовлетворения внезапная эта перемена таксисту не доставила, а, напротив, насторожила. Беглый русский в заляпанной кровью рубашке оказался не так уж прост, и опасность почуял вовремя. Кто его знает как, но почуял... сосредоточился и теперь заходил с другой стороны и заходил неглупо. И потому избавиться от него следовало еще быстрее. Сделать это можно было уже давно, и не пришлось бы столько времени терпеть его снисходительную наглость. Даже в свои 64 маленький андежонец все еще мог убить человека голыми руками, Но, во-первых, с войны этого не делал и никогда этому не радовался. А во-вторых, он был старомоден. Ему правда нужна была причина. Неприятного чужака можно было скрутить, отнять у него пистолет и убрать отсюда подальше. Убивать его было не за что. — А почему ты решил, — спросил он медленно, — что у меня нет плана? — Окей, — сказал русский сразу, — не поделишься, потому что нам хорошо бы договориться, что делать, когда они придут забирать нашу воду. «Нашу — Нашу? — повторил таксист и засмеялся. Просто не смог удержаться. Такую он чувствовал, наконец, свободу и силу, такое облегчение. — Кто тебе сказал, что ты с нами? Разве я просил тебя помочь? Мы просили его помочь, брат? Спросил он и повернулся в полоборота к дурачку из Панчакента. Молоденький газелист опять вздрогнул. Он давно уже перестал вслушиваться, думал только о том, как бы не обмочиться и как-нибудь еще не подвести храброго человека из Андижона. Понял только слово «брат» и что именно от него сейчас требуется, не знал, поэтому сначала кивнул, а потом на всякий случай помотал головой. «Мы не просили». — сказал таксист, который никакого ответа и не ждал. — Мы вообще тебя не звали, русский. Ты нам не нужен. Но чужак с разбитым лицом стерпел даже это. — Согласен, — сказал он покладисто. — Но раз уж я здесь, ребята, я могу пригодиться. — Может быть, — ответил таксист. — Отдай мне пистолет, и я разрешу тебе остаться. Русский положил ладонь на рукоятку Макарова у себя под рубашкой. «У меня другое предложение», — сказал он и снова улыбнулся, широко, подружески, как в самом начале, когда стучался к ним в окно.